국민 clapsoay, Ads Дикое поле. Сентябрь 1604 года. Побег сотворить. Вот какая мысль одолевала всех казаков. Хотя возможность его, считался фонка, с каждым днем становилось все меньше и меньше. По мере того, как удалялись полоненники от дома. Шли по колючим травам босиком. Татары сапоги у всех отобрали. Счастливцами оказались лишь обутые в лапте. И тех-то было не столь много. Девы да бабы крестьянские летом без обуви бегают. Но казак без сапогов до да портов, кожей обшитых по внутренним сторонам штанин, на коня не сядет. Жара не жара, пот лошадиный так кожу разъест, годы потом чирьями маяться будешь. Топтали дикое поле русские ноги под скрип смазанных тележных колес, ржание, веселое татарское повизгивание, да женские стоны. Передние ряды лишь приминали ковыль, средние выкорчевывали пятками его из земли. А последним приходилось уже глотать пыль выбитой сакмы. К вечеру нагайцы развертывали лагерь, зажигали костры из припасенного кизяка, собранных веток и сухой травы, резали скот на ужин, вешали прокопченные казанки над огнем. Поступали вопреки всем своим воинским обычаям, ведали твердо, что погони опасаться не надо. Как у себя на подворье хозяйничают, мучились мыслями нелегкими бывшие ратники сырю на прокорм давали небольшие куски свежины, полупрожаренной говядины или конины, кое-и русские дома не потребляли, чашку айрана. Воды лишь несколько глотков. Кочевники везли ее в бурдиках, им самим едва хватало, а источники попадались редко. Кумыс же готовили на ходу, кобылиц в табуне имелось множество. Только и успевали наполнять сабы, кожаные мешки, свежим пенящимся напитком. Изредка пленникам подкидывали сухари и соленой свинины из запасов, отбитых у жителей Украины. Мусульмане сами брезговали мясом нечистых, запрещенных Кораном животных, но не выбрасывали его, скармливали полону. Есть пить давали дважды, утром и вечером. Привалов, кроме ночных, не делали. Оправлялись татары на ходу, ни от кого не скрываясь, как и в лагере, кстати. Пленники вынуждены были делать то же самое. С наступлением темноты... Поганые привязывали ясырь, выставляли караульных, пили кумыс и укладывались почевать, взяв русских женщин к себе на кошму. В лагере наступала тишина, неспокойная, тревожная. Ее часто нарушали бабьи плач и визгливый вопль татарина, перемежаемые ударами ногайки, конское ржание, топот внезапно подскакавшего отряда, который вернулся из разведки. Пленные, уставшие от многоверстовых переходов, спали беспокойным сном, стонали. С криком пробуждались от кошмаров и мышечных судорог, от воспаленных мозольных волдырей и царапин на ногах. К Сафонке каждую ночь приходил покойный отец. Беседовал, как живой. И сын умнилась во сне, что произошла ошибка, что батюшка остался на свете белом. И сердце парня радостно билось. Вдруг уши резал рассветный призыв Муадзина, поднимавшего правоверных на утренний намаз. Сафонка вскакивал, как ошпаренный кипятком, и суровая жизненная правда била его промеж глаз так, что виски пульсировали «Батюшка твой мертв, мертв, мертв, а ты сам раб, раб, раб». Дни становились короче и мрачнее, и не только потому, что блитилась осень. Зима лютая выхолаживала души пленных, делала даже светлый полдень чернее полуночи когда они думали о том, что каждый час, каждый шаг, каждое утро и вечер уводит их все дальше и дальше от сторонушки родимой. Угрюмо молчал ивашка. Сафонко старался забыться от дум, усиленно зубрел латынь. Нечипор, казалось, истощил запас баек. Сдал даже до не падавший духом митяй. Он все равно пытался подбодрить свою ваташку. «Нет, худо без добра. Возрадуйтесь, чадушки, что медленно идем». Когда я впервой в полон попал, нас так гнали, что половина людишек от истощения перемерла в дороге. А мы-то шагаем неспешно, степенно. Прости ты меня, дед, что старость твою позорю, да только терпежу нет, взорвался Ивашка. Типун тебе на язык, да ты что же это такое несешь? Чему же радоваться? Тому, что татарюги не боятся погони, оттого и не торопятся, дабы есырь целости сохранить и повыгоднее продать. Тому, что у нас надежа последняя отнята. Прискачут братья-казаки, а дворяне государевы, да отполонят? Или ты по-прежнему веришь, будто мы из рабства спасемся? Так ты те сказки ребячьи сафонки рассказывай. Он зеленый еще, хоть и вымахал на сожжень росту. А я стрелянный чижек, меня на мякине не проведешь. Много ты их у теклецов из Крыма альбатуретчины видал. Азм есть. «Так ты ж единый, да и неведомо никому, как ты уйти сумел?» «Небось, обосурманился, а вот тебе и послабление сделали. Ты и задал стрякаче, как случай выпал». Митей потупил седую голову. «Был грех, да мне его отчитали. Епископ самолично отпущение дал. Ведь от веры Христовой я лишь для вида отрекся». «Ан все равно, судьбина-то у тебя особливая», – не сдавался медведка мы тех полонянников на чужбине сгинули. А вон один ты такой выискался, всюду вхож, как медный грош. Только и ты живот свой в неволе кончишь. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить. А что это ты раскаркался, аки ворон черный? Ищите и обрящите, толците и отверзится вам, в святом писании говорено. Коль захочешь сильно дом родной увидеть, С края земли на карачках доползешь. катище вон, куда его не завези, Через сотни верст дорогу к печке знакомая отыщет. А человек куда разумнее животины. Если же ты не веришь, что татаровей сбежишь, То зачем идешь в ермо, а кибык с кольцом в ноздрях? Пока жива хоть слабая надежда, Что свои отполонят, и я живу. А как надежда кончится, и я со света белого сгину? Ивашка говорил спокойно, размеренно, но в его словах ощущался внутренний жар и решимость. Дед недоверчиво покачал головой, однако спор прекратил и сменил тему. «Окажись, чадушки, седни в день, Новый год, ежели я в счете не ошибся. Лето на осень повернуло, а мы уж две седмицы идем, знать полпути одолели». Примечание. До 1700 года на Руси Новый год отмечали 1 сентября в Семёнов день. Степь становилась ровнее, засушливее, сочная яркая зелень сохла и желтела. Потом зачастили дожди, мелкие, моросящие, противные. Ноги разъезжались в скользкой грязи, телеги вязли. Ход обоза замедлился, и нагайцы стали сильнее понукать пленных, сокращая ночные стоянки. Им хотелось скорее продать дуван в Азове и вернуться в Улуз. А легат с основным войском отъехал к литовке. Летнему степному кочевью князя Иштарека, поручив Будзюкию, снова остававшемуся в голове коша, продать свою долю. Наён любил бывать в больших городах лишь при взятии их штурмом и разграблении, а так и духу их не переносил, как впрочем и многие татары. Долго ли коротко одобрили наконец до какой-то речки и стали лагерем. Когда на следующий день обнаружилось, что татары не собираются трогаться с места, Митей вздохнул: "Прибыли, значится. «Татарский град Азектапа, Азов по-нашенски, в едином переходе отсюдова. Теперь нам в порядок привести себе дадут, чтобы товарный вид имели, не спеша за денек до гнезда разбойного добредем. И на рынок раби». Ивашка с Нечипором переглянулись. «Пора побег творить», – неожиданно выпалил медведка. «Поздно, – надумали. Надо было утекать, когда отчизна неподалеку оставалась», – ответил ошеломленный неожиданной вестью Сафонка. «Куда мыслишь? Куда бы мы делись? Полчища Ногайская по всему украинскому краю разбрелось. Нас бы немедля поймали. Кошек караул свежий был. И за нами недреманный моком следил. и табун там имелся большой. А главное, мы-то сами ранены были. Что ж-то изменилось, Что-что, все. Орда в улу свернулась. Дорога домой свободна. Кошевая охрана устала. Ее кони тоже притомились». Нет более табуна, откуда можно сменных лошадей взять. Аллегатовые людишки с собой на кочеве забрали. Раны наши затянулись. Хафтулы караулят нас с небрежением великим. Никто и в голове не держит, что Исы решится бежать из-под Он Вон и Супка иные стражи по ночам дурь курят, потом дрыхнут. Сафонка во время ночевок и сам не раз видывал, что некоторые нукеры тайком от Мурзы баловались зельем дурманным. Он знал, как добывается дурь. По полю цветущей конопли гоняют лошадь до устали, покуда пыльца не налипнет на конский пот. Пену с боков соскребает, сушат, а потом мешают с табачищем и курят дым из трубок. Шибает в голову почище зелено-вина. Как им грянет, продолжила Ивашка. Мы ремни свои перервем, к лошадям карвульным подкрадемся. Они оседланные денно и на стоят, на желях нанизованные. Примечание желе. То есть волосяные арканы, натянутые между коями у юрт, к ним привязывались кони. Снимем стража. Бахматов из табунца запасного. Коих распугаем, коих покалечим, а коих с собой погоним для смены. А про коней русских, что для торгов предназначены, забыл? Погоня ведь на них может поскакать, а всех ты не разгонишь, множество их и в разных местах пасутся. Вятки супротив бахмата в поле чистом под верхами слабы не угонятся. Да и пока седлают их, время уйдет. А коль во хлюпку поскачет, что без седла, что с ним татарин едино хорошо ездит. Но верно, воевать стрелы пускать схода в таком разе едва ли сможет. К тому же нагайцы вряд ли последуют далеко за двумя-тремя беглыми. И устали, и торги скоро. А кто ж упустит возможность самому дуван свой продать? Если бы многие утекли, тогда другое дело. Оружие где возьмем? Эй, вон на вазах сколько навалено. Бабы и сырки чистят его, готовят для продажи. Пищали, конечно, нам не взять. А сабли с луками добудем. Как насчет кормов? Лошади лишние, как от погони ускачем, на мясо пойдут. И охотиться станем. До отчизны доберетесь ли? Ни чейпер в станицах не единожды казаковал. Следы читать да по звездам ходить навык. И до Руси добраться наука невелика. Днем солнце оболочь держать. Так на сторону северную и выйдем. В леса попадем, Коли. Я мостак выведу из любой чищобы. И сторожа засечные, если встретят, помогут. Хитро. А вдруг все же поймает? Ивашка пожал плечами. За него ответил Ничипор, не как всегда, байкой. Един раз зимой ехал по речке Грицко на санях. А лошадь заортачилась-то и кинулась с у сторону. Грицко за нею и тельки примерясь оботагом стебануть. Яковуна в майну провалилась и перешла пять лет. «Ну, моли бога, шо сгибло», — загаркал Грицко. «Не топь я тоби бока нахлестал-то». Сафонка слушал его в полухо, облизывая вдруг сразу пересухшие губы. Судьбина неожиданно-негаданно подарок поднесла. От ерма возможно избавление. «Пойдешь с нами?» — спросил Ивашка. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не верю я, что ты из Туреччины утечь сможешь». Отсюда легче. «Крест я целовал Будзюкейке», – простонал Сафонка. «Да к тебе любой поп от крестоцелования освободить», – настаивал Медведка. «Недобром ведь соглашался, принудил угрозой тебя самого казнить и отца непогребенным оставить». «Только епископ такой грех отчитать способен», – уточнил Митяй. «Да хоть сам патриарх гнул свою Ивашка». «Спасибо с Бог братцы, родные. Не могу я», – заплакал Сафонка. Мне, куда ни кинь, везде клин. При удачном побеге даже, пока в степи ехать буду, пока до епископа доберусь, батюшка мой из могилы восстать может. отходная эта молитва силу потеряет до тех пор, покуда с меня клятву не снимут. А коли убьют при попытке бежать, грех и на мне, и на батюшке останется». Все вытирали слезы со щек. «На горе свое злочастие, правда он глаголит», печально сказал бывший поп. И Сафонка, и отец его покойны. Спасение обретут лишь, когда Бодзюкейка перестанет быть его хозяином. И коли Сафонка не даст себя сломить, не обосурманится. Нельзя ему бежать с вами, и помогать вам нельзя. А мне можно. Я, слава богу, клятвой не связан. Тем более не впервой мне. Четвертый раз побегу из полона. В замысел твой хитрость привнесем. Повернулся он к Ивашке. «Я нож свой воза Да подпрыгаю с ним к стражу, да пощекочу его лезвием маленечко, а киперышком гусиным. Глядишь, и уснет поганый сном вечным. Сей же миг вы, соколики мои, тихонько к комоням оседланным подбирайтесь. Примечание. комунь то есть конь. Медведка возьмет четырех из них в повод и ко мне подведет. Вот мы каждый конь и поскачем. Ты не чепаря, аркань всех остальных седлованных лошадей. На снизку привяжешь и с собой погонишь. Оружие должно на каждом бахмате, на коего сядем, быть приторочено. Такой запас горбани тяготит. Тут самое опасное, чтобы другие караульные с полох не подняли. Переступом конским татарове привычные. Кому не у них свободно по кошу бродят. Все вместе охренимся разом с криком и гамом великим к табунцу запасному и погоним его перед собой. Скакуны те далеко утекут». «Коих-то таровей поймают не страшно. в хлюпке, ты верно размыслил, поганы не столь страшны, а пока лошадей заседлает, мы уже и далече будем». «Только дело это надо спроворачивать не в начале ночи, а часа за четыре до рассвета, когда разоспятся нехристи особенно сладко, и тьма еще черным черна, она от погони укроет». «Так ведь по следам пойдут», – вздохнул Сафонка. «По каким?» тропок таконских конских на тропле намного будет, коли табунец запасной в разные стороны разбежится. Поди узнай, на каких именно бахматов беглецы сели. И мы поперва поразнь утекать будем, чтоб сак мы не выбить. За двумя только зайчишками погонишься, и то ни единого не поймаешь. А тут вон сколько зайчиков. Только нас поганые и видели. Сафонка не был так уж уверен в успехе. А что если кто-то из татар будет ботарствовать? Или Митя не сумеет без звука зарезать стража. Или Мур за хитрость придумал, ожидая возможных побегов, устроил конные засады по пути на север. Слишком много «но», «если», «а вдруг». Вот только какой иной выход можно предложить? Не переживай за нас, подтолкнул его легонько причем медведка. Не были бы руки связаны, так хлопнул бы по спине. А вось пронесет. Лишь пала тьма, Сафонка расцеловался с товарищами троекратно. Обняться или пожать длани друг другу не могли, но так, чтобы никто не заметил особливая охрана. Лег к телеге лицом, долго ворочался, желая заснуть, да дрема никак не смаривала. Повернулся к костру, у которого сидел Хевтул, то ту ночь это был и суп Богатур, и стал наблюдать за ним. Стражник, словно голодный кот при виде к рынке молока у собачьей конуры, возбужденно облизывался, метался туда-сюда, боязливо оглядываясь по сторонам. Наконец, окончательно убедившись, что все спят, но Кер нетерпеливо полез за пазуху, вытащил кисет с трубкой, набил ее смесью табака и дури, раскурил и жадно затянулся. Дать тревогу курильщик не смел, сразу обнаружится его грех. Поэтому он поступил так, как, к сожалению, всегда действует большинство людей в решающую минуту. Принцип простой. Незнакомое может быть опасно, надо его уничтожить, а уж потом разбираться. Недолго думая, Исуп выхватил саблю и приготовился секануть ею неожиданного пришельца. Но замешкался, узнав толмача, которого считал наушником Будзюкея. Стражник растерялся. Что делать? Русский переводчик может донести начальнику. А убивать его нельзя, собственность Мурзы. Впрочем, прикончить можно всякого ясырника, предлог бы найти. Обвинить в попытке к бегству? Так никто не поверит, с конским волосом в пятках не бегают. «Соврать, будто напал?» Засмеют хевтулы. суп богатур не смог справиться с безоружным вечным стариком и посек его до смерти. Или может все-таки снести ему сейчас башку. Объяснение потом придумать. Митей не стал дожидаться, покуда караульщик придет к решению. Он угодливо склонился в поклоне, зорко следя за десницей татарюги, которой тот держал саблю. «А ну, как по склоненной шее стеканет, шишморник!» Пусть храбрейший из храбрых не опасается ничтожного раба. Мои глаза ничего не видели, мои уши ничего не слышали, мои уста не вымолвят ни словечко. Я, великий грешник, осмелился побеспокоить славного и богатура только из-за того, что сам питаю страсть к тому замечательному кейфу, кой ему отважный воитель, что стоит сейчас передо мной, изволит предаваться». «Ты приполз спросить у меня табака, гнусный червяк!» «Я тебе ничего не дам, кроме ударов камчи. Убирайся отсюда!» Да не изволит гневаться на покорного слугу своего верный последователь пророка. «Я бы в жизни не осмелился вымаливать даже понюшку у столь великого и грозного богатура. Просто, дабы на будущее заручиться расположением добрейшего из добрых, я хочу угостить его собственным табаком самым душистым и крепким из всех, какие приходилось пробовать. Да откуда у тебя драгоценное зелье, плешивый ты, шакал, украл? Редчайшая проницательность и быстрый ум у моего господина. Чтобы услужить замечательному Исупу-богатуру, я, презренный, запустил свою нечистую руку в тайные запасы повелителя нашего, Будзюкея Мурзы, и изъял оттуда малую талику. И суп чуть не задохнулся от внезапного приступа смеха, который сразу же, однако, сменился приливом злобы и негодования. Ах, вот как Мурза, беспорочный ревнитель шариата и устоев истинной веры. Примечание. Шариат – свод мусульманских законов, основанных на Коране. Выходит, и ты не без греха, а нас, простых нукеров, казнишь за то, что себе дозволяешь. Добро же. Страх покинул его. Теперь Будзюкей и Толмач у него в руках. Если они предадут его, он потащит их в могилу за собой. И неизвестно, чья смерть будет легче. Нагайцев, чтобы не проливать кровь соотечественников, так завещал Чингис, удушат шнурком или им сломают хребты. У Руса запытают. «Давай твой табак, падаль», – милостливо согласился он. «Пусть снисходительнейший из снисходительных». Сначала понюхает, не слишком ли крепко для него мое зелье. Еще раз почтительно согнул спину Митяй. Татарская башка крепче у русской, запомни это ишачий навоз. Если хочешь пожить еще немного, оскорбился Исуп. Но все же протянул ладонь старику. Тот почтительно насыпал ему в горсть молотого перца, который действительно был украден у Будзюкея. Стражник поднес руку к носу и втянул порошок в ноздри. Глаза его выпучились, дыхание перехватило, язык онемел. Ему показалось, что он отныне вообще не сможет издать ни звука. Казалось ему правильно, потому что в этот миг толмач ловким точным движением перерезал ему горло небольшим ножом. Митяй утром, якобы готовя кинжалчик для продажи, сам вычистил и остро отточил лезвие, а потом ухитрился незаметно спрятать его за пазухой. Ночью он заткнул клинок сзади за пояс. Старик мягко толкнул вперед, лицом вниз оседающее тело, придерживая, чтобы не стукнулось шумом о землю, потом навалился на него сверху, дабы заглушить конвульсию умирающего. Поднялся, с удовольствием вытер лезвие о рубаху стражника, забрал его оружие и махнул рукой в сторону телеги. Не чипор и вашка, которым он загодя разрезал путы, поползли к оседланным лошадям, привязанным к одной из повозок. Метей разметал костер, чтобы не светил. Тоже лег на живот и пополз к табуну караульщиков, сокращая расстояние, по которому медведка предстояло провести к нему коней. Прыгать было бы слишком шумно. Сафонка, дрожавшая от волнения мелкой-мелкой дрожью, ровно щенок под ливнем, отвел от них зачарованный взгляд и обшарил глазами окрестности. Не видел ли кто, что стряслось? Но ничто не нарушало ночной покой. Когда парень закончил осмотр и повернулся в сторону друзей, те уже садились в седла. И тут вавилонское столпотворение, смешение языков обрушилось на сонный лагерь. Мертвый бы услышал дикие крики, испуганное ржание, и то под сотен разбегающиеся в разные стороны коней. Сафонка хохотал до слез, покуда из темноты, аки из пасти адовой, не выскочил дьявольский обозленный Аманак десятский, огрел камчой и потащил раба на расправу к Будзюкею.